Господи, воздва к Тебе, услыши меня, услыши меня, Господи. Господи, воздва к Тебе, услыши меня, вон миг моления. Не давай звати тебе, услыши меня, Господи, да исправится молитва моя, Якока дело пред тобою. Возди jani ręku moją вечерня, twa wieczna usłyszy mnie Bóg połóż je Граждения узнах моих, не уклони сердце мое, слове солукаствия, не вщего тиви вины огресси.